Глава 30 Дина отчаянно пыталась унять разошедшееся сердце, но оно неистово колотилось у самого горла, не давая даже дышать нормально. Маринеску стоял так близко, что она ощущала его запах, его дыхание, его тепло. К лицу жаркой волной прихлынула кровь. «Да что ж такое-то?» «Хотелось отстраниться, отойти от него на безопасное расстояние, взять себя в руки». Хотя его она не боялась, но что он мог ей сделать, особенно в стенах школы? Но вот это неуправляемое, полупаническое состояние просто сводило с ума. Во всяком случае, очень мешало, не давало быть такой, какой она сама себе нравилась, уверенной, хладнокровной, саркастичной. Дина попробовала чуть отодвинуться назад, пока не уперлась спиной, но эти несколько сантиметров не слишком помогли. Его близость просто выбивала почву из-под ног, да еще и смотрел он на нее так, что в животе скручивался узел, смотрел в упор, не мигая, прожигая насквозь. Может, оттолкнуть его, вырваться? Нет, вряд ли он так легко ее отпустит, а дергаться, истерично трепыхаясь, как перепуганная курица, она не желала. В приотворенную створку поддувал осенний ветер. Колодя пылающее лицо. Выдохнув, Дина отвела взгляд, посмотрела в окно на двор внизу, вымощенной аккуратной плиткой, чистенькой, с клумбами, в зелени которых петунии и пестрели безупречно ровными пурпурными ромбами. Даже мусорные контейнеры с высоты казались игрушечными. Почти идеальная картинка, которую нарушала разбросанное возле контейнеров трепье. Вчера они с Лизой опять повздорили из-за Кати, точнее из-за той их идиотской шутки с мокрыми простынями. Лиза прородала полвечера, обвиняя Дину чуть ли не в предательстве. «Ты должна быть за меня, а не за нее. Мы же подруги. Или для тебя дружба ничего не значит? Я вот тебя всегда и во всем поддерживала. Твой враг, мой враг, всегда так было». «Разве я тебя никогда не поддерживала?» — возразила ей Дина. «Просто это было тупо и пошло. Скажи спасибо, что чума не узнала». О том, что за этот прикол ее оскорбил Маринеску, Дина умолчала. Не хотелось, чтобы кто-то знал про ту неприятную сцену. Почему-то это казалось унизительным. Потом они помирились, конечно, а сегодня Лиза на пару с Приходько вновь учудили. Что особенно разозлило, сделали это опять тайком, у нее за спиной. Точнее, Лиза сделала. Приходька, та просто безголовая марионетка. Чего на нее злиться? А вот Лиза все больше ее напрягала. Еще недавно она только поддакивала и заискивала, а тут вдруг развернулась. Такая самостоятельная стала и инициативная. Это излила и уязвляло, и бесила. Дина, конечно, виду не подала, только прокомментировала язвительно, мол, очередная тупая выходка. Но ведь правда тупая. Вообще-то Дина и сама хотела прямо с утра потолковать с Казанцевой. Внушить этой дуре, что раз уж она живет и учится здесь, то гадить своим — последнее дело. Объяснить популярно на пальцах, если сама не понимает. Но Катина уроки не пришла, а ее шмотки валяются вон рядом с мусоркой и нарушают безупречный порядок, что, скорее всего, заметят директриса и уж точно без внимания не оставят и опять не спошлет им какую-нибудь новую кару из-за которая буквально стервенела, когда дело касалось Казанцевой. Странно, но мысли о Нонне Александровне помогли худо-бедно совладать с волнением. Щеки по-прежнему горели, и в ушах стучал пульс, но сейчас она хотя бы лицом и голосом владела. Ну, наверное. Она вновь посмотрела на Маринеску. Теперь уже холодно и надменно, показывая всем видом, Как ей безразличны его угрозы, и он сам. Даже говорить ничего не стало. Кто не виноват, тот не оправдывается. Но ты, я вижу, не вникла. Продолжал он напирать. Слов не понимаешь? Или чисто поиздеваться над девчонкой вам в кайф? Нравится быть дрянью? Или это ты так самоутверждаешься, потому что сама пустое место? Дина вспыхнула. Но нет, это уже никакое хладнокровие не выдержит. Сколько можно выслушивать от него оскорбления? Все сказал. А теперь меня послушай, возмутилась она. Лично я, твоей дуре Кате, ничего пока не делала, и жматье ее не трогала, ясно, так что со своими угрозами иди в другое место. Ну еще бы ты сама что-то делала, хмыкнул Маринеску. Когда можно подослать шестерок. Ты оглох? Или речь не понимаешь? повысила голос Дина. «Еще раз, для особо одаренных, я ничего не делала, так тебе ясно?» «Сдалась мне твоя юродивая!» «На себя взгляни!» «Дин, все нормально?» За спиной Маринеску, шагах в трех, маячил Никита Прочанкин. Рядом с ним крутилась Лиза. «Дина, пошли уже на урок?» — позвали они. Дина резко встала с подоконника, оказавшись лицом к лицу с Маринеску толкнула его в грудь и выпалила зло. «Убери руку, а своей юродивой передай. Стучала бы она поменьше, никто бы ее и не трогал». Лиза хихикнула. «А ты уверена, что это она?» И не думал отступать Маринеску. «Ой, ну а кто?» «Она, конечно», — вмешалась Лиза. «Сначала на Дину стукнула, теперь на всех нас». А пока вы с ней к нам не попали, у нас, между прочим, никто ни на кого никогда не стучал, ни разу, за все годы ни одной крысы. Так что Казанцева твоя получила по заслугам, с вызовом бросила ему в лицо Дина, но, увидев, как полыхнула ярость в его глазах, в душе дрогнула. «Ну уж, по заслугам!» — фыркнула Лиза. «Подумаешь, барахло ее выкинули, дадин За такое ее вообще бы!» Договорить она не успела, потому что Маринеску порывисто распахнул створку и, схватив сумку Дина с подоконника, вышвырнул ее из окна. Дина и Лиза хором взвизгнули. Ник застыл опешев. «Ты совсем больной?» — кричала Дина, колотя его кулаками в грудь. Он поймал ее запястье, развел руки в стороны. «Что? Не нравится? А что так?» — чеканил он, прожигая ее черным взглядом. «Подумаешь, барахло твое выкинули». «Отпусти ее! подал голос Ник. «Психбешеный урод, сволочь!» — ругалась Дина, тщетно пытаясь освободить руки. Но когда она в очередной раз со всех сил дернула их на себя, он неожиданно выпустил её запястье, и Дина, потеряв равновесие, упала назад. Несколько человек ахнуло, оказывается, за их стычкой наблюдали девчонки и парни из девятого класса, а она и не заметила обида стыд и гнев душили ее вот же сволочь так ее опозорил перед всеми к ней сразу подскочили лиза и никита помогли подняться отряхнули юбочку шумно и часто дыша она встала смахнула ладонью предательские слезы бросила на него острый взгляд а ему хоть бы что успокоилась спросил он таким тоном будто это она тут взбесилась и творила всякое непотребство в другой раз «Чума идет! Чума!» Тревожным эхом прокатилась среди девятиклассников. Дина сжала губы, глядя из-под лобья на Маринеску, затем вдруг решительно шагнула к противоположной от окон стене, вдоль которой стояли узкие стеклянные шкафы с наградами, кубками, призами, и со всей силы толкнула один. В тот же миг раздался грохот, дребезг, звон, крики. И совсем скоро из-за угла и правды показалась Нонна Александровна. Шагала она не так вальяжно и степенно, как несколько минут назад, видимо, даже немного пробежалась, судя по сбившемуся дыханию. Да и на бесстрастном лице ее отчетливо читался страх. «Что это?» — спросила она, с ужасом глядя на груду осколков, среди которых, отливая на солнце золотыми бликами, валялись кубки. «Это он!» Не моргнув глазом, Дина уверенно указала на Эрика. Он толкнул стойку. «Ты что, совсем сдурела?» — двинулся он к ней. «Да, это маринеску сделал», — не сговариваясь, сказали Лиза и Никита. Нонна Александровна повернулась к девятиклассникам. «Вы видели, кто разбил стойку?» Они, секунду поколебавшись, кивнули и все как один заявили. «Да, это вот он». Одна из девчонок еще и уточнила. Он сначала Дину толкнул, она даже упала, а потом шкаф разбил. «Да-да», — подтвердили ее слова остальные. На него было страшно смотреть. Лицо, казалось, аж потемнело от гнева, но больше он ничего не отрицал, ни с кем не спорил, вообще ничего не говорил, лишь испепелял Дину горящим взглядом. «Ясно», — процедила директриса, — «разойтись всем по классам, немедленно». «Ну а ты сейчас уберешь все это безобразие, а потом в мой кабинет». Они поплелись на историю втроем, оставив Маринеску с грудой битого стекла. Дина шла по коридору между Ником и Лизой, и спиной чувствовала его взгляд, полный жгучей ненависти. Что странно, сама она никакой злости больше к нему не испытывала, однако было не по себе. Нехорошо как-то было. Не пройдя и десяти метров, она остановилась. «Вы идите? Скажите Валику, что я немного задержусь», — попросила Дина, Лизу и Ника, а я за сумкой. «Хочешь я с тобой?» — предложил Ник. «Нет, не надо. Идите». Затем обернулась, посмотрела на Маринеску. Тот действительно сверлил ее взглядом. Поколебавшись немного, Дина сказала. «Вот теперь ты поймешь, каково это, когда тебя несправедливо обвиняют».